Глава 45: Ломоносов Наши дни, список родственников Ивановой, предоставленный оперативниками, не оказался внушительным, и это немного огорчило следователей. В первую очередь, потому что в нем не было братьев Иларионовых. Слушай, тут, по-видимому, только родные и двоюродные, предположил Ткаченко. В Южноморске никто из них не живет и не жил. Значит, будем искать того, кто бывал там и неоднократно, не растерялся Потапов. А потом проверим, кто из списка недавно летал на море, скажем, до Анапы. Оттуда до нашего городка рукой подать. Так, с кого начнем, поинтересовался Юрий. «Дай задание операм узнать насчет поездок этих товарищей в наш город», — предложил Андрей. «Вдруг повезет, и мы сократим этот список до двух человек, а может и до одного». Ткаченко кивнул, схватил телефон и, набрав оперативников, попросил проверить, не летал ли кто-нибудь из родственников в последнее время на юг. «На их счастье, такой нашелся», — Это был внук родного брата Марии Иванны Павла Ивановича, скончавшегося. Это показалось странным девять дней назад. Следователи одновременно хлопнули в ладоши и крикнули «Да!» Такой удачи они не ожидали. «Значит, Денис Валерич Игнатов», удовлетворенно произнес Юрий. Так, Денис проживает по адресу улица Гоголя, 25-28. Родители хронические алкоголики, пять лет назад умерли один за другим от цирроза печени. Сынок два года обучался в Санкт-Петербургском университете на факультете экономики. Затем был отчислен по неуспеваемости, пытался заниматься бизнесом, но прогорел. В настоящее время нигде не учится и не работает, живет в квартире деда, доставшийся ему по наследству. Он встал и подмигнул. «Ну что, коллега, наведаемся к Денису?» «Нет возражений», – отрапортовал Андрей. И они, выйдя из отдела, направились к машине Ткаченко. «Хорошо, что Ломоносов маленький город». Подумал Потапов, когда через десять минут автомобиль пришвартовался, так выражались в его родном морском городе, не припарковался, а пришвартовался, у двухэтажного дома, унылого и серого, который пока никто не думал приводить в порядок. Мелкий дождик, брызнувший на пыль, такую же серую, как и дом, согнал бабушек с насиженных скамеек, и следователи прошли в подъезд, непровожаемые любопытными взглядами, Денис жил на втором этаже за деревянной дверью, выкрашенной местами облупившейся коричневой краской. Юрий надавил на черную кнопку звонка и что-то прошелестело внутри квартиры. Кто? послышался ленивый голос, и Ткаченко ответил, побоявшись, что хозяин может не пустить полицейских. Из Рэпа! У соседей снизу в ванной протек потолок. Звякнул замок, дверь открылась, и заспанный парень с лохматыми пшеничными волосами и ямочкой на подбородке, будто кто-то сильно надавил пальцем, оставив вмятину в старых спортивных штанах, возник перед ними. «Что-то на слесаревы не похоже». Он прищурился всем видом, выражая презрение к такой профессии. «А мы и не слесари!» Юрий вытащил удостоверение, вошел, отодвинув хозяина, и огляделся по сторонам, поморщившись от едкого запаха дешевых сигарет и перегара. Вся обстановка маленькой квартиры вопила о серьезной угрозе для здоровья. Из коридора хорошо просматривалась комната, вероятно, самая большая в квартире, метров пятнадцать, сильно захламленная, что говорило о большой любви ее владельца к чистоте. Мебель тоже оставляла желать лучшего. Самодельная табуретка, которую, наверное, делал еще дед Дениса, вспоротая банкетка и драная кушетка, настолько старая, что казалась заплесневевшей и покрытой серым мхом. «Гражданин Игнатов, вам придется проехать с нами!» Парень вытаращил голубые с коричневыми крапеньками глаза, дернулся всем телом, словно собираясь бежать, но сильная рука Потапова схватила его за плечо. «Не прыгай в окно, дорогой!» — ласково произнес он. «Высоко больно ударишься, а ведь все равно поймаем». Денис вдруг расслабился, поняв, что невольным движением выдал себя, и улыбнулся. "С чего вы решили, что я собираюсь бежать? Как я могу бежать, не узнав, за что меня забирают? Бояться мне нечего, я чист, как белый лепесток орхидеи, и душа у тебя нежная, как орхидея", усмехнулся Потапов. "Вот именно, — подтвердил парень, кривляясь. — Так что вам нужно, господа? — Господа полицейские, — дополнил Ткаченко. — А нужно нам совсем немного. Зачем ваше высочество летало в Южноморск? — Ой, какие вы непонятливые, — поясничал Денис. — Лето, море... Чего, спрашивается, сидеть в дождливом Ломоносове? Чего я здесь не видел? Захотелось мне, видите ли, окунуть мое усталое тело в теплую водичку, что я и сделал. Как-то странно ты окунался, заметил Юрий. Пару дней всего, а денег нет. Уже развязнее ответил молодой человек. Действительно странно что безработный насобирал аж на два дня». Андрей удивленно вскинул бровь. «Я из тех краев и знаю, что снять жилье в Южноморске недешево. Может, поделишься, где клад нашел?» Денис побледнел, его тонкие губы дрогнули, но он тут же взял себя в руки. «Какой такой клад? Деду спасибо. Оставил мне кое-что на черный день». «А мне кажется, ты все же нашел клад», — невозмутимо продолжал Потапов. «Клад своей родственницы Ольги фон Шейн». Парень оставался напряженным и, пытаясь не показывать волнения, «А, вы про эту байку? Разве нормальный человек в нее поверит? Ни один из членов нашей семьи и не подумал искать черную кошку в темной комнате». «Да нет», — возразил Ткаченко. «Один все-таки подумал». Он схватил Дениса за локоть. «Ладно, хватит болтать. Поедешь с нами, в отделе разберемся». «Еще чего?» — заортачился Денис. «Не имеете права. Тебе документ показать?» — сурово спросил Ткаченко. И Игнатов сдался. «Ладно, проехаться я могу». «Прикольно даже!» Он в развалку, словно бывалый моряк, вышел из квартиры, чуть не забыв закрыть дверь. «Что, собственно говоря, у меня можно украсть?» хихикнул Денис, когда Потапов указал ему на незапертую квартиру. «Только ненормальные станут искать здесь золото-бриллианты!» Следователь подтолкнул его в спину. «Иди, иди, шутник!» Оказавшись в салоне машины, Игнатов не переставал балагурить, но опытные следователи видели, за маской напускной бравады скрывался настоящий страх. Когда они приехали в отдел, Юрий подозвал Рудольфа, и тот сразу прибежал со своими пакетиками, колбочками и палочками. — Открой ротик, малыш! — весело сказал он Денису, вальяжно развалившемуся на стуле. «Это не больно. Ручаюсь». Серые глаза подозреваемого забегали, пальцы нервно выстукивали чечетку на колени. «Это еще зачем?» «Видишь ли, кое в чем, ты прав». Ткаченко пристально посмотрел на задержанного. «Твои полеты в Южноморск ничего не доказывают, это лишь косвенные улики». «Но у сторожа, который перед тем, как упасть, схватил тебя за руку и оцарапал, он показал на уже заживающие царапины на кисти у юноши, под ногтями остался твой эпителий. Из него несложно выделить ДНК, а это уже приговор, мой мальчик». Денис заерзал на стуле, будто на раскаленной сковороде. «Какой сторож?» Он хотел крикнуть, но голос сорвался. «Я не знаю никакого сторожа». «А поцарапала меня соседская кошка. Можете узнать, в нашем доме она действительно живет в квартире напротив». «Но тогда тебе совершенно нечего бояться», — успокоил его Андрей. «Значит, ты не был ночью на кладбище, не раскапывал могилу своей двоюродной сестры и не бил сторожа лопатой по голове. Денис потупился и отвернулся. «Я больше не скажу ни слова», — заявил он. «Это твое право», — Потапов наклонил голову. «Ты наверняка пересмотрел массу детективов и прекрасно знаешь, что чистосердечное зачтется в суде. Но если ты все же решил уйти в несознанку, повторяю...» «Это твое право». Парень ничего не ответил, и когда Юрий попросил сержанта увести Дениса в камеру, лишь бросил затравленный взгляд на полицейских. «Мы его дожмем», — заявил Андрей очень уверенно. «Вот увидишь, дожмем. Нужно время и новые факты. А новые факты, надеюсь, преподнесут мои ребята» он выслал сергею фотографию дениса которого успел незаметно щелкнуть вскоре морозов и ротов действительно прислали показания бармена который видел илларионова и игнатова выпивающих за одним столиком борисыч взявший кровь платона на анализ обнаружил в ней остатки снотворного вероятно добавленного в спиртные напитки предпринимателю эксперт подтвердил, что все это могло привести несчастного Илларионова в состояние овоща, и прыткому Денису ничего не помешало взять ключи от его машины и расправиться с Игорем и Чуней. Кроме того, в домах убитых вскоре были обнаружены и отпечатки молодого человека, не привыкшего к уборке и не потрудившегося как следует протереть все, к чему прикасался». Правда, у полицейских оставались кое-какие вопросы, как, например, молодой человек вышел на чуню, но в целом его вина была доказана. Анализ ДНК стал чистой формальностью, но и он подтвердил на следующий день причастность Игнатова к преступлению. Когда молодого человека, бледного как мел, привели в кабинет Ткаченко, Он уже не выглядел самодовольным и наглым. Скорее, испуганным ребенком, потерявшимся в супермаркете и не знавшим, что делать дальше. Разве только звать маму. Но она почему-то не шла и не шла. Юрий разложил перед ним листы с результатами экспертизы. «Если нужно, я все могу пояснить», бросил он. Брезгливо глядя на Дениса. Парень вызывал у него тошноту. Но ты вроде грамотный и сам способен разобраться. Игнатов обреченно кивнул, взял в руки документы и принялся внимательно читать морща лоб. В подногтевом содержимом несчастного сторожа, который навсегда останется инвалидом, таки твой эпителий. Буркнул Ткаченко, и Потапов невольно улыбнулся. Его новый друг не был знаком с Борисовичем и вдруг заговорил как их эксперт. Кроме того, ты немного наследил в домах Игоря Илларионова и Чуни. Денис молча опустил голову. — Есть еще кое-что, — продолжал следователь. — В баре ты не подумал о камерах а они тебя запечатлели. Прежде чем кормить снотворным несчастного Платона, нужно было уточнить, какую дозу можно добавлять в спиртное без ущерба для здоровья. Ты чуть не угрохал его. Игнатов закусил губу, но продолжал молчать. — В принципе, теперь нам и не нужно твое признание, заключил Юрий. Этих доказательств Вполне хватит, чтобы засадить тебя надолго. Тебе повезло, парень, что у нас отменили смертную казнь. Я считаю, что пулю в лоб ты заслужил. На твоей совести смерть трех человек. Трех, представляешь? Это заставляет сомневаться в том, что ты тоже человек. Особенно, когда думаешь, как ты спокойно пытал беззащитную старушку «Свою двоюродную бабушку!» «В общем, ты мне противен, и я больше не хочу тебя видеть!» «Мы передаем дело в прокуратуру!» «А если я признаюсь?» — робко проговорил Денис, облизывая нижнюю полную губу. «Вам же не все известно! Вы же хотели знать, как я вышел на чуню!» Он умоляюще посмотрел на полицейских. Мужчины переглянулись. Андрей махнул рукой. «Валяй! Пусть суд решает, что с тобой делать!» Денис нервно глотнул и спросил. «Скажите, вам известно, что такое родители-алкоголики?»